Глава 46 Я следую за Белреном вокруг поместья, чтобы встретиться с моими генфинами. И в пятером мы приземляемся в саду. Залит несет на руках потерявшую сознание Суру. Земля все еще сотрясается, и поместье лежит в руинах позади нас. Мы поднимаем головы, чтобы посмотреть, как подвергается атаке барьер над всем островом. Повсюду королевские солдаты. Я даже не вижу синего неба, потому что солдаты окружают нас по другую сторону рушащегося барьера, который возвела принцесса. Судя по крови, которая теперь льется из ее ушей и обеих ноздрей, она проигрывает битву. «Барьер вот-вот рухнет!» — кричу я. С мрачными лицами мы смотрим, как некогда невидимый барьер теперь издает звуки и искрится, по нему идут пурпурные трещины, он ослабевает. — Присмотри за ней! — говорит Залит, передавая принцессу Белрену. — Я должен организовать наши силы! — Не уходи! — умоляет его младшая сестра, по ее лицу текут слезы. Залит целует ее в лоб и что-то негромко говорит на ухо, а затем взмывает в небо. Отец пытается успокоить девочек, но те безутешны и слишком напуганы. Еще один удар нанесен по барьеру, и мы падаем на землю. Что нам делать? спрашиваю я у ребят. Может, попробуем открыть портал? Билрен качает головой. Портал не сможет провести стольких сразу. И кроме того, принц ожидает этого. Он отправит своих фейри в наш портал, и они проникнут сюда. Так они только быстрее до нас доберутся. Им нужно спрятаться, говорит Ронок, глядя на семью Суры. Отец Суры кивает. У меня есть подходящее место. Хорошо, идите, пока не стало слишком поздно. Билрен передает Суру ее отцу, и они вчетвером исчезают через сад, летя так быстро, как только могут. Я слышу плач девочек, даже когда они уже скрылись из виду. Я могу только надеяться, что они успеют добраться до укрытия до того, как барьер рухнет. Солдаты над нашими головами действуют пугающе синхронно, начиная атаку на барьер. Они ударяют по нему энергией, и мое сердце колотится со скоростью миля в минуту. Мы, как рыба в аквариуме, попали в ловушку и ждем, когда нас поймают на крючок. При следующей атаке последняя часть барьера шипит и взрывается, а затем воздух наполняется оглушительным треском. Я с ужасом наблюдаю, как барьер падает, его куски разбиваются, словно на электризованное зеркало. «И мы остаемся без защиты». «Нам нужно оружие», — говорит Ронок. Не теряя времени, он снова хватает ребят, и мы летим к лагерю повстанцев, в то время как тысячи солдат принца начинают спускаться. «Скрытая тенью земля выглядит странно, солнце полностью закрыто, и я лечу быстрее, чем когда-либо прежде», следуя за Роноком к оружейной комнате в лагере повстанцев. К тому времени, как мы добираемся до нее, ополченцы принца уже на полпути к земле. Они не издают ни единого звука, ни боевых кличей, ни подбадривающих криков, ни даже запугивающих усмешек. Они до жути молчаливы, летят к нам с поднятым оружием, и от этой тишины у меня сводят зубы. Повстанцы, наоборот, шумят. Командиры выкрикивают приказы, формирование пытаются организоваться, оружейная комната разграблена, а некоторые здания разрушены из-за землетрясений, вызванных падением барьера. Ронок врывается в оружейную комнату и принимается пристегивать к себе клинки. Остальные делают то же самое. Экипировавшись, он разрезает мою юбку сбоку, чтобы мне было легче двигаться. Затем Эверт надевает на меня через голову толстую кожаную рубаху, к которой прикреплена кольчуга. Ронок удивляет меня, пристраивая мне за плечо два колчана со стрелами. Он вкладывает лук в мои дрожащие руки и крепко держит меня за них, глядя в глаза». Целься и стреляй без колебаний. Я сглатываю и киваю, без колебаний. Приказ тот же: не попадешь в плен, не погибнешь. Если видишь, что на тебя летит клинок, уходишь в завесу. Поняла? Но ну, ты, мне плевать, если я одичаю и никогда не вернусь. Обрывает он меня. Взгляд его черных глаз напряжен. «Моим главным приоритетом, как Альфы, была и всегда будет моя пара и моя стая. Ты уходишь в завесу и остаешься в живых. Это приказ». Я бы хотела провести рукой по его бороде и нахмуренным бровям и позволить его сильным рукам защитить меня от всего мира, но не могу. Мир просто не позволит нам быть вместе, и я уже знала, что все этим обернется. «Я пообещала себе, что раз и навсегда уничтожу принца или умру, пытаясь это сделать, и собираюсь сдержать обещание. И да, я всего лишь купидон без боевой подготовки, но я не беспомощна и не буду прятаться, больше не буду. Я сделаю то, что должна», — говорю я уклончиво. Ронок кивает, и как раз в момент, когда Билл Рен и мои ребята заканчивают экипироваться, мы слышим, как десять тысяч пар ног приземляются на остров, будто бы одновременно. Затем начинается бой, раздаются крики, металл бьется о металл, сила сталкивается с силой. Держитесь вместе, приказывает нам Ронок. Эверт выглядит свирепо, встав рядом со мной. Силред решительно сжимает меч, а я беру стрелу, стараясь не показать им, как сильно дрожат мои руки. Когда мы выбегаем из оружейной комнаты, то видим, какой хаос творится снаружи. Десять тысяч солдат против двух наших. Теперь разница мучительно очевидна. Наши повстанцы сражаются изо всех сил, но они не так организованы, как армия принца» а солдат принца Эльфара просто слишком много. Эверт Ронак и Билрен сразу же принимаются рубить Фейри, а Силред тянет меня к разрушенному домику. Крыша еще цела, и я забираюсь на нее, а Силред прикрывает меня сзади. Я сижу наверху и прикрываю своих ребят, пуская стрелы так быстро, как только могу». «Я не пропускаю ни одного солдата вперед. тела начинают скапливаться вокруг Ронака и Эверта, стрелы торчат из их тел, напоминающих ожившие подушки для булавок. Я не думаю об этом, я не могу. Если я начну переживать, что на самом деле забираю жизни, я не знаю, смогу ли продолжить, а я должна» потому что иначе они убьют нас. Поэтому я отключаю эту часть своего сознания и заставляю себя стрелять. Широко распахнув глаза, я прицеливаюсь и выпускаю стрелы с идеальной точностью. Мои руки начинают гореть, а пальцы режет тетива. Но я не останавливаюсь и не медлю. Ошибаться нельзя, никогда мы в таком меньшинстве». Я слышу, как Силред сражается, защищая меня за спиной, и продолжаю стрелять. Но я понимаю тщетность нашей борьбы, я понимаю это, но стараюсь не обращать внимания. Заметив, что Кроноку, Эверту и Белрену приближаются Фейри, я тянусь за стрелой, но обнаруживаю, что оба колчана пусты, и у меня осталась всего одна стрела. Черт, стрелы кончились, Сил! Я оглядываюсь через плечо и вижу, что он отбивается от трех фейри, и ему тяжело. Во всех направлениях на земле лежат груды мертвых тел, и я уже могу сказать, что повстанцы почти уничтожены. Их одного за другим зарубают, но я слышу только стук своего сердца, пока моя грудь поднимается и опускается от адреналина и страха. Кровь заливает землю, а в воздухе столько боли, что я не могу нормально дышать. С неба слетают новые солдаты и приближаются к нам. С ледяным холодом я понимаю, что их слишком много, мы проиграем. Когда я слышу, как Силред кричит от боли, во мне пульсирует моя родственная связь. Кружась, я игнорирую солдат, которые теперь маршируют прямо на меня». Я сжимаю стрелу в руке, готовая атаковать ей любого, кто посмеет обидеть Силреда. Он стоит на коленях, меча нет в его руках, и я с ужасом смотрю, как лезвие прижимается к его горлу. Перед глазами встает красная пелена. Я бросаюсь к нему, но меня останавливает ясный, ракочущий голос. «Стой!» Как по команде, солдаты принца прекращают сражаться. И я дико оглядываюсь вокруг. Остальные повстанцы поблизости от меня повержены. Ронака удерживает какой-то гигантский фейри с кожей, похожей на камень. Его силы не хватает даже на то, чтобы вырваться из захвата великана. Силред стоит на коленях с клинком у горла. Эверт, Билрен и все остальные повстанцы находятся в таком же положении. «Держать!» Я оборачиваюсь на голос, моя грудь вздымается, и я все еще сжимаю стрелу в окровавленной руке. Из клубов пыли и дыма ко мне направляется принц Эльфар.